«Они работают в пещерах!» — кричал он из ванной. «К ним надо спускаться под землю по лестнице. Когда нащупываешь ступеньку, под ногами сочится вода, а когда хватаешься рукой за стену, чтобы опереться, рука становится мокрой, ощущение такое, будто это кровь». «Хорос!» «Да-да, это великолепно!» «И ты уже издали видишь сияние!» «Вдруг неизвестно откуда...» Возникает мерцающий туннель, потом ты видишь горн, а перед ним поднимаются, опускаются какие-то предметы. Они закрывают свет, и стены снова начинают мерцать. Сначала они кажутся просто какими-то горбатыми, бесформенными телами, совершенно фантастическими, а на кровавых стенах, как в волшебном фонаре, пляшут их тени, красные тени. Потом вспыхивает яркий свет. И перед горном, поднимаясь и опускаясь, как бумажные куклы начинают мелькать черные фигурки. И вдруг появляется дующая физиономия, и из красной тьмы выплывают другие лица, похожие на раскрашенные воздушные шары. А какие вещи! Абсолютно трагически прекрасные! Знаешь, совсем как засушенные цветы, мертвые, нетленные, Безупречно чистые, очищенные огнем, как бронза, но и хрупкие, как мыльные пузыри. Кристаллизованные звуки труб, звуки флейт и гобоев, или, пожалуй, пенья свирели, пастушие свирели из соломы, из овсяной соломы. Черт возьми, они как цветы распускаются прямо на глазах. Сон в летнюю ночь приснившейся саламандре. Дальше ничего нельзя было разобрать. Невнятные размеренные фразы взмывали вверх, но по высоте напряженности звучания нарцисса поняла, что это звонкогласным песнопениями неввергаются в преисподнюю мильтоновские архангелы. Наконец, он вышел в белой рубашке и серых брюках, но все еще парящие на пламенных крыльях своего красноречия, И под звуки его голоса, выпивающего эти размеренные слоги, она вытащила из чула на пару туфель, остановилась с туфлями в руках. И тогда он прекратил свои песнопения и снова, как ребенок, коснулся руками ее лица. За ужином тетушка Селли перебила его отрывистую болтовню вопросом. «А своего Сноупса ты тоже привез?»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 А три года назад, к изумлению и нескрываемой досаде старого Байерда, который по этому поводу не раз отпускал крепкое словцо, сделался вице-президентом Сарферисовского банка, где один из его родственников уже служил бухгалтером. Он все еще владел кафе и брезентовой палаткой на его заднем дворе, где они с женой и ребенком жили первые месяцы после переезда в город. Иной она служила как бы перевалочной станцией для приезжающих сноупсов, откуда те расползались по всевозможным разрядным заведеницам, вроде бакалейных лавок и парикмахерских. Один из них какой-то инвалид просто-напросто жарил земляные орехи, накупленные у старевщика жаровни. Размножались и процветали. Джефферсонские сторожилы. Наблюдая за ними из своих домов, солидных магазинов и контор, вначале посмеивались, но этот смех уже давно больше напоминал столбняк. Снулпса, о котором спрашивала тетушка Селли, звали Монтгомери Уорт. В 1917 году, незадолго до вступления в силу закона о воинской повинности, офицер, ведавший набором рекрутов в Мемфисе, не взял его на военную службу из-за больного сердца. Позднее, к удивлению всех, а в особенности друзей Хороса Банбоу, он вместе с Хоросом отправился в христианскую ассоциацию молодых людей и получил там какую-то должность. Еще позже стали поговаривать, будто в тот день, когда он поступал на военную службу, он всю дорогу в Мемфис держал под мышкой плитку жевательного табака. Но этот слух появился уже после того, как он со своим покровителем уехал. «А своего Сноукса ты тоже привез?» — спросила тетушка Селли. «Нет», — отвечал Хорас, И на его тонком нервном лице появилась легкое облачко холодного отвращения. Я в нем совершенно разочаровался. Я даже и говорить о нем не хочу. «Это тебе каждый мог сказать еще, когда ты уезжал». Тетушка Селли неторопливо и размеренно жевала, сидя над своей тарелкой. Хорас на минуту задумался, и рука его медленно сжала вилку. «Именно подобные типы, паразиты, — начал был он, — но тут его перебила сестра. Кого интересует этот Сноукс? И вообще сейчас слишком поздний час, чтобы говорить об ужасах войны».